Глава 215. Волнение. Часть первая. Тем временем на севере, в храме падшего бога, Паймон, хранявший это место и один из немногих оставшихся в живых представителей древней расцы, внезапно поднял голову. Небо разверзлось, оно было разорвано, явив неизвестную темноту. И оттуда, прямиком из этой тьмы, начали падать белые снежинки. Нет, это был не снег, это был белый пепел. Одновременно с этим прямиком на храм упал огромный столб света, великолепная картина переливающегося света, и пепла заполнила все его видение. А затем поимон упал на колени и протянул руки к небу, со слезами на глазах воскликнув: А! Я знал, что ты вернешься! Гигантский столб света затуманился и превратился в белые ступени, а над ними появилась что то фигура, женская фигура: Я знал, что ты вернешься! схватившись за голову, вновь воскликнул Паймон. Это была мать мертвых, это была серый бог, и она медленно спустилась к Паймону. Я вернулась, произнесла серый бог, положив руки на плечи Паймона. Это был ее верный слуга, переживший падение демонов и, по прошествии многих лет, не утративший своей преданности. И вот благодаря ее прикосновению утомленный дух Паймона полностью восстановился. Теперь в его теле текла сила серого бога. Я ждал тебя. «Я верил, что ты вернешься. «Спасибо и прости». «Ничего, мне было очень приятно ждать тебя!» «Твои слова вызывают у меня улыбку», — добродушно произнесла Серый Бог. «Паймон!» «Да, мать!» «Я хочу закончить начатое». Паймон посмотрел на ее лицо. Серый Бог улыбалась. Это была яркая и красивая улыбка, однако в глазах Серого Бога, которая стояла в окружении падающего пепла и льющегося света, Осталась все та же неизменная решительность. Она хотела уничтожить этот мир, чтобы спасти его. Демоны, которые вместе с ней стали свидетелями неминуемого конца света, решили помочь ей. Богам был нанесён серьезный удар, однако победить им так и не удалось. Из-за других богов серый бог пала в другое измерение. Демонов практически полностью истребили, а по прошествии множества лет о них и вовсе позабыли, как о некогда великой расе. Однако Поймон никогда не сомневался. Неистекаемое сострадание Серого Бога к миру и ее возвышенная цель, Ее искренность и воля сбросили в пустоту ее саму. «Ты поможешь мне?» — спросил Серый Бог. «Да!» — ничуть не колеблись, — ответил Паймон. «Помогу!» — «Спасибо!» Затем Серый Бог взмахнул руками, и светящиеся ступени начали формироваться в нечто круглой формы. Из-за других богов я была низвергнута в другое измерение, И увидела там совершенный новый мир. Мир отличный от нашего, их вселенная еще такая молодая и красивая. И чем дольше там оставалась, тем меньше я могла мириться с нашим жалким и погибающим миром. Божественная сила вызвала землетрясение, и храм содрогнулся. Теперь ее присутствие смогли ощутить все могучие существа этого мира. Это была сила достаточно огромная, чтобы поглотить всю старейшину. Я вернулась. «Мне жаль тех людей, которых я использовала, но другого выхода не было. Что бы ни случилось, я буду следовать за матерью. На этот раз я не проиграю». Ее божественная сила хлынула в воздух, обратив клубящийся свет в чистую белую сферу. Это был самый настоящий сгусток силы. Одновременно с этим свет, окутывающий серого бога, охватил весь храм падшего бога. Теперь эта область стала пространством, управляемым серым богом. «Прости, мир». Те, кто был рожден в эту эпоху, ни в чем не виноваты. Им просто не повезло. Жизнь и смерть везде одинаковые. Заявила богиня. Затем белая сфера начала подниматься в небо, постепенно расширяясь. Она удвоилась в размерах, затем утроилась, и в конечном итоге стала невозможно огромной. Прошло какое-то время, и она покрыла все небо старейшины. Это не вечный конец, а новое начало. И с этими словами начался новый обратный отсчет до полного разрушения этого мира. Эта сила была настолько мощной, что ее попросту нельзя было игнорировать. Война не успела закончиться, как тут же все текущее положение дел изменилось. Когда отведенная на выход из игры минута подошла к концу, Крокта почувствовал себя принадлежащим к этому миру. Он полностью ощущал это каждой клеточкой своего тела. У него уже был самый высокий уровень симуляции, но когда он стал частью этого мира... Пейзаж перед его глазами снова изменился. Ему, казалось, он снял очки и увидел мир старейшины невооруженным глазом. Крокта! окликнул его бог войны. Только что. Да! Крокта не знал, что именно случилось, однако ему было ясно одно: она вернулась. Серый бог вернулась, все боги почувствовали это. Со стороны севера отчетливо виднелась уникальная сила серого бога, похожая на огромную гору которая продолжала увеличиваться в размерах. Она создала разрыв в измерениях и воспользовалась им, чтобы вернуться сюда. Пробормотал бог войны, сжав кулак. Крокта посмотрел на него, и двое мужчин, понапрасну рисковавшие своими жизнями, обменялись единодушным согласием. Если ты серьезно относишься к это, я остановлю ее. Прервал его на полуслове Крокта, и в тот же момент перед ним появилось еще одно системное сообщение. Оно было видно всем игрокам, которые все еще находились под влиянием силы серого бога. Хотите вернуться? Тогда победите серого бога. Ваше последнее задание началось. На этом было все. Крокто почувствовал, что это сообщение было направлено исключительно ему. Затем он представил себе ее образ он никогда не чувствовал, чтобы от нее исходили злые намерения. Даже то, что она делала сейчас, было формой выражения сострадания к судьбе этого мира и неизбежному разрушению. Глаза серого бога, которыми она всегда смотрела на этот мир, были достаточно ужасными, чтобы на какое-то время уничтожить весь боевой дух даже самого Крокта. И вот теперь она снова звала его победить ее. Я обязательно ее остановлю. Подойдя к Богу войны, произнес Крокта. Теперь Крокта понимал она хотела уничтожить этот мир из сострадания. С ее точки зрения, мир двигался к необратимой смерти, и живущие в нем люди всего лишь наслаждались мимолетными мгновениями своей жизни. В конце концов, его задачей вновь стало спасение мира только в другой форме. И он будет противостоять Серому Богу всеми своими силами и примет результат, потому как иного пути у него не осталось. Кракто осмотрелся по сторонам. Боги молча стояли с крайне серьезными лицами, солдаты экспедиционного войска радовались концу сражения, пока еще ничего не зная. А орки пребывали в замешательстве. Сильные мира сего, достигшие вершины мастерства, Поняли, что с этим миром что-то не так, а потому уставились в сторону Крокта и Бога Войны. Тем временем к Рокте подошёл какой-то мужчина в плаще. Он медленно снял капюшон, под которым обнаружилось знакомое лицо. Гордон. Назвала его имя Крокта. Гордон улыбнулся. Однако в этой улыбке были смешанные эмоции. Это была печальная улыбка. «Нет, ну просто с ума сойти!» Чтобы транслировать происходящее сражение... Лэнни пришлось применить свой навык маскировки. Все талантливые биджеи были убиты, поэтому финальная схватка освещалась лишь профессиональным операторам с канала Игромании и, соответственно, самой Лэнни. Когда Крокта проявил милосердие к богу войны, она подумала, что это будет настоящим джекпотом. Однако, вскоре после этого, появилось странное системное сообщение, в котором говорилось, что игра закончена, и начался обратный отсчет. После того, как таймер исчез, ничего не произошло а потому Ленни просто пожала плечами и продолжила снимать видео. Тем не менее, в чате ее канала появились какие-то странные сообщения. «Печально и медленно. Я зашел на канал другого Биджея, и тот волнуется, потому что не может отключиться от старейшины. Кнопка выхода из системы исчезла. Ленни, проверьте ее у себя. Ты и я». «Это еще что за бред?» «Печально и медленно. Это не бред. Этого человека зовут Биджей Джейли, который выполнял задания в подземелье». «Зайдите на его канал и посмотрите сами!» Старишна была игрой в виртуальной реальности, но с ее стабильностью еще ни разу не возникало никаких проблем. Кроме того, отключенный выход из системы был чем-то совершенно бессмысленным, даже если бы игрока насильно вытащили из капсулы, никаких особых проблем или последствий у него бы не возникло. Таким образом, лени фыркнула и вызвала окошко выхода. Однако оно не появилось, а окно выхода не отвечало, как бы оно не вызывало его. Чувство беспокойства. Она перестала двигаться. Окна ее статуса и задания функционировали нормально, однако окно выхода отказывалось появляться. По ее спине пробежала волна холода. Но это пустяки. Наверное, сервер барахлит. Она пыталась избавиться от зловещих мыслей и продолжила снимать крокту, богов, орков и экспедиционные войска. А затем... «Хотите вернуться? Тогда победите серого бога! Ваше последнее задание началось!» Появились новые сообщения. В этот момент она поняла, что что-то не так, и вместо трансляции решила сосредоточиться на выходе из системы. Все ее силы были сконцентрированы на вызове окна выхода. Однако все оставалось по-прежнему, а спустя еще какое-то время в чате начали появляться какие-то совершенно абсурдные устрашающие вести. Человек-горячая новость. Горячие новости! В капсулах Старешны погибли люди! Включите новостные каналы! Я трус. Это что, розыгрыш? Человек-горячая новость. Горячие новости! По всему миру зафиксированы смертельные случаи игроков в капсулах старейшины! Грустный и медленный. Это полный... Вырезано цензурой. Лани, пожалуйста, будьте осторожны! У людей, принудительно вытащенных из капсул, по какой-то причине отказывался функционировать мозг. Также постоянно росло и количество смертельных случаев среди людей, погибших самостоятельно. Хоть Ланни этого внешне не проявляла, но ей хотелось плакать. Она продолжала пытаться вызвать окно выхода из системы, но ничего так и не происходило. А затем. Чат закрыт администратором! В чате ее трансляции, которую она тоже видела, появилось это уведомление, и в нем тут же воцелилась тишина. Следом за этим последовало еще одно сообщение: Администратор. Ленни, успокойтесь и внимательно прочитайте это сообщение. Эвакуируйтесь в безопасное место и следуйте нашим инструкциям. Все, что происходит реально Еще раз повторяю, на данный момент существует серьезная проблема. Безопасность игроков находится под угрозой. Пожалуйста, переберитесь в безопасное место!» Лонни поняла, что ей ничего не мерещится, и это не галлюцинации, а потому ее руки начали дрожать. В старейшине она была убийцей и героем, который совершил и предотвращал всевозможные преступления, однако на самом деле она была всего лишь обычным человеком. И пока чат не смолк, она успела прочитать множество поистине страшных вещей не может быть. Ланни поспешно покинула поле боя, со всех ног бросившись к ближайшему безопасному городу. В Старейшине происходил невиданный доселе инцидент. Игроки со всего мира были заперты в игре. Весь мир был шокирован, поскольку инцидент охватывал всевозможные города и государства. Правительства всех стран признали серьезные ситуации и тут же сформировали специальный комитет по борьбе с терроризмом. Однако теперь, когда старейшины и реальность были полностью разделены, Действия, которые не могли предпринять, были крайне ограничены. Корпорация «Старейшая Сага» наняла лучших техников со всего мира для демонтажа Альбиноса, но все их попытки заканчивались безрезультатно. Тем не менее, это было всего лишь опросом времени, пока они не нашли бы какой-нибудь выход из ситуации. Единственная хорошая новость заключилась в том, что реальный мир мог поддерживать связь со старейшиной через биджеев и репортеров, которые на момент начала инцидента вели свои трансляции. С тех пор прошла ровно неделя.